Глава пятая Главная резиденция гильдии защитного порядка находилась во внутреннем круге города-лабиринта и представляла собой самый настоящий дворец в миниатюре. Можно сказать, это было произведение архитектурного искусства, и дворец по праву считался одним из красивейших мест города. В резиденции одновременно проживало больше двух сотен именованных, еще примерно столько же были раскиданы по другим, меньшим представительствам. Да, до тех же занафикаров или горняков защитному порядку было еще далеко. Но даже так их гильдия считалась средней по численности, а по силе вовсе входила в первую десятку и имела право на представителя в Совете Города. Глава гильдии замер, вчитываясь во внезапно появившийся локот лабиринта. В груди появилось нехорошее предчувствие. Посланник невыразимого хаоса в портале внешнего круга, В это с трудом можно было поверить. Хуже всего то, что это оказались 44-е врата. Туда ушла одна из самых опытных групп. Да, не самая сильная, но крайне сбалансированная и способная выполнять сложные и комплексные задачи. Он отправил их на, в сущности, простое задание — найти именованного новичка и привести сюда. Глава считал этого новичка одним из вероятных кандидатов, получивших ядро лабиринта. «Да, это было лишь предположение и далеко не основная версия, но ее нужно было отработать, чем группа Раши занялась». «Проклятье!» — выругался глава, посмотрев на свои руки. Взгляд непроизвольно сосредоточился на перстнях, которые были надеты на каждый его палец. «Уникальный артефакт, с таким трудом полученный им полгода назад и позволивший гильдии стремительно рвануть вперед и даже получить место в Совете». Да, с посланником нужно что-то решать. Мифические награды — это очень сильно. Такой шанс даже во внутреннем круге выпадает крайне редко. И опередить другие высшие сообщества нельзя дать им усилиться, особенно фанатикам. Сколько он может выделить групп на эту охоту? Большая часть групп гильдии сейчас находится в вылазках и на заданиях. Одно хорошо. Он предполагал, что все прочие сообщества города находятся в такой же ситуации, хоть какой-то плюс. Осторожный стук в дверь кабинета главы отвлек его от собственных мыслей. «Войдите!» — подал голосон и увидел, как в комнату заходят сразу два его советника. «Ты уже видел? Посланник появился в 44-м портале. Лабиринт назначил серьезные награды, заявил один из них, а второй подхватил. И у нас проблемы. Договоры сапога и тишины из группы «Раш» разрушились». «Твою мать!» — сквозь зубы прошипел глава гильдии. «Собирайте всех, кого можем. Мы отправляемся в сорок четвертый портал». «В какие сроки нужно уложиться?» Тут же перешел на деловой тон первый помощник. «У нас будет где-то дюжина полноценных отрядов. Час на сборы, два на то, чтобы добраться до портала. И идут все свободные группы, без исключения!» «Будет сделано!» — хором ответили ему заместители и тут же пропали, убравшись из кабинета. Глава защитного порядка закрыл глаза, пытаясь успокоиться. Глубоко выдохнув, он поднялся со стула и вдруг с невероятной силой обрушил кулак на свой письменный стол, в одно мгновение превращая его в труху. Лишь после этого он смог взять свою ярость под контроль и уже спокойно направиться на склад гильдии. «Пора и самому немного размять кости и прогуляться, заодно лично выяснить, что случилось». Я выдохнул воздух, мысленно подготавливая к себе к предстоящей... процедуре. Вот честно, ненавижу эту чёртову прокачку характеристик. Еще и рука, задетая миазмами посланника невыразимого хаоса, болела все сильнее. Такое ощущение, что выпытые зелья исцеления лишь отчасти помогли остановить распространение этой заразы. Хорошо, хоть ногу задело не так сильно. Но это слабо меня успокаивало. Итак... Сейчас мне важнее всего было добрать себе очки магии для использования духовного доспеха. Так что ничего кроме духа я качать пока не планировал. По крайней мере до того момента, пока не наберу нужные мне 400 Ом. Все три очка характеристики, полученные за сегодня, я вложил в дух, доведя его до значения в 17 единиц. Сила 4, ловкость 10, выносливость 5, восприятие 5, меткость 7, дух 17. Подтверждаю свой выбор и тут же проваливаюсь в настоящую пучину боли. Как обычно, повышение сразу нескольких характеристик было невероятно болезненным. В реальности прошло не больше минуты, а ощущение, что мучения длились несколько дней. Было такое подозрение, что чем выше изначальный показатель поднимаемой характеристики, тем болезненнее ее изменение. Голова словно бы взрывалась, из глубины души рвалась какая-то непонятная сила, меня раздирала от нее. Я не мог даже кричать, и все, что оставалось, это терпеть. Наконец, все было закончено. Придя в себя в комнате, где нашел временное укрытие, я с облегчением выдохнул. И в очередной раз мысленно поклялся не прокачивать несколько характеристик разом. Сейчас не было иного выхода. Но чёрт бы его побрал, как это отвратительно. Еще раз проверил получившиеся результаты, и только сейчас обратил внимание на изменившуюся строчку напротив состояния. Теперь вместо «нормы» там красовалась иная надпись «Проклятие хаоса». Какого чёрта? Никаких пояснений или чего-то подобного. Впрочем, я и без того примерно понимал, что это следствие миазмов. Тварь задела меня ими, и сейчас левая рука медленно чернела, я уже не чувствовал кончиков пальцев, а самое отвратительное — Никак не мог исцелить себя. Чтобы разобраться с этой гадостью, нужен доступ к храму лабиринта или высший целитель гильдии типа Лиры. Несколько минут я еще рылся в браслете, пытаясь найти хоть какую-то информацию об этом проклятии. Без особого толку. Пришлось вернуться к тому, на чем остановился. Навыки. С ними было лишь немного проще. Прежде всего добрал до третьего уровня магический телекинез, уже давно остающийся на этом уровне вновь увеличив расстояние, на котором работала рука, и чуть уменьшив количество очков магии на использовании. На этот раз время действия уже не изменилось. Жаль, было бы неплохо еще его увеличить. Второй же навык вложил в прикосновение асуры. Теперь минимальное значение магии для активации стало уже 80 очков. А формула удара вновь изменилась, увеличив силу. В целом остался доволен этим и подтвердил свой выбор. На этот раз события, развернувшиеся перед моим внутренним взором при освоении усиленных навыков, оказались не такими продолжительными, как обычно. Монах и неизвестный маг продемонстрировали мне силу выбранных способностей прямо в бою. Первый сражался с каким-то существом, больше похожим на огромную жабу с невероятно прочной кожей, которую пробил лишь удар асуры, а второй скакал по деревьям какого-то огромного леса, пытаясь скрыться от погони. Наконец, очнувшись от чужих воспоминаний, я вновь сверился со временем. На этот раз прошло больше десяти минут. Осторожно выглянул наружу, удостоверившись, что умбралиты и не думали успокаиваться. Их стало даже больше. Пускай я был на окраине стеклянного города, выбраться с его территории станет тем еще испытанием. А еще по всей земле изменений постоянно слышались взрывы и отдаленные раскаты идущего боя. Именованные продолжали сражаться, пытаясь выбраться из ловушки. А еще я совершенно точно в этих взрывах пару раз слышал характерные отголоски проклятой магии посланника Хаоса. В руке каждый раз отдавалась сильной болью при этих звуках. Страшная тварь, пришедшая в город по маяку призыва группы Раш, все еще была рядом. И, судя по заданию, выданному лабиринтом, не думала куда-то уходить. Это, кстати, навело меня на одну простую мысль, которая почему-то пришла в голову только сейчас. Судя по логу и самому заданию, произошел призыв не только 44-го портала, но и всех именованных города-лабиринта. Это значит, что скоро сюда заявится огромное количество групп высокоуровневых охотников. Чтобы уничтожить посланца хаоса, нужно только подождать. Распространение проклятия мне удалось остановить. И, возможно, лучшей идеей сейчас будет попытаться дождаться кавалерии, которая отвлечет твари стеклянного города на себя и позволит мне прошмыгнуть мимо. Сейчас снаружи настолько опасно, что я сильно сомневаюсь в своих способностях преодолеть бедные районы города. Многоэтажек, по крышам которых можно перемещаться, не привлекая внимания умбралитов, здесь уже нет. Так что высовывать нос из своего временного укрытия мне с каждой минутой хотелось все меньше. Остается надеяться, что распространение проклятия не возобновится, и меня не найдут наемники, если среди выживших еще остался тот оракул, что вел меня. Одно хорошо. Даже при всем желании сейчас ко мне незаметно не подобраться. И наемникам, если они найдут мое убежище, придется пробиваться через орду черных монстров. Что ж, у меня еще остались заряды к метателю, и думаю, я смогу удивить уродов, если припрет». Так или иначе, я вернулся к оставшемуся у меня вопросу, пожалуй, самому важному из всех. Два легендарных контейнера, с которыми я раньше никогда не сталкивался. Отойдя к стене комнаты, я заглянул в браслет и мысленным приказом активировал появление контейнера. Миг, и прямо из воздуха передо мной появляется серый ящик. Самый простой на вид, без каких-либо символов. Абсолютно гладкий. Я не видел ни одного следа от крышки или чего-то подобного. А материал, из которого был сделан контейнер, больше всего напоминал мне самый обычный камень. По наитию понял, что нужно делать. Просто прикоснулся к ящику браслетом, небольшая вибрация, и передо мной разворачивается текст лога. Внимание! Контейнер легендарного уровня. Выберите желаемый тип предмета и его классификацию. Классификация предмета. Первая. Оружие ближнего боя. Второе. Оружие дальнего боя. Третье. легкая защитная экипировка. Четвёртое. тяжелая защитная экипировка. Пятое. Зачарованный аксессуар. Шестое. Проклятый предмет. Несколько секунд обдумывал, что выбрать, и решил начать с аксессуара. Броня облака меня устраивала, поэтому к защитной экипировке интереса не было. Оружие решил отложить напоследок — А проклятый предмет... Ну, такие штуки всегда были очень сильными и столь же опасными. С типом предмета еще проще. Первое. Кольцо. Второе. Плащ. Третье. Амулет. Четвертое, Головной убор. Пятое. Перчатки. Шестое. Свиток. Все казалось заманчивым. Особенно интересно выглядели перчатки. Те наручи, что я купил в лавке Зола малоприменимы в реальном бою. За все время мне так и не удалось их использовать, и я уже очень давно подыскивал им замену. Но мне сейчас куда нужнее и важнее раздобыть что-то, повышающее мобильность, или еще лучше защиту. Так что, подумав немного, выбрал все таки плащ. Руководствовался исключительно своей интуицией, решив рискнуть. И не прогадал. Теневой шаг. Плащ. Легендарный. Материал предмета. Ткань – сатит, духовная нить, высший шелк. Производство – погасший легендариум. Качество – идеал. Зачарование – тьма, тень. Ценность – бесценна. Состояние – идеал. Внимание! Этот плащ поглощает часть света, который касается его. Пока вы носите плащ, его магия тьмы, тени, дает вам маскировку в темноте и внутри теней. Кроме того, плащ имеет два заряда теневой магии которые восстанавливаются с наступлением ночи. Они позволяют значительно ослабить любую магическую атаку, направленную на вас, и исчезнуть в облаке тени, переместившись на расстояние до 50 метров, в незанятое пространство, не освещенное ярким светом. Контейнер передо мной разрушился, а на его месте прямо в воздухе сформировался черный, как смоль, плащ. Казалось, он распространял вокруг себя легкий флер тьмы. Маскировочный предмет с защитным свойством и мобильностью. Сильная штука. И очень нужная мне. Особенно хорошо работающая с моим стилем охоты. Если верить описанию, теперь ночью меня будет заметить намного сложнее. Сильно, чёрт побери!» Подхватив теневой шаг, я тут же примерил его. Практически невесомый, подобно самой настоящей тени, он лег на мои плечи, практически сразу спрятавшись за спиной. Мысленным усилием я заставил его накрыть меня с головой, мгновенно скрывая в тенях. Даже лица было не видно. Еще одно мысленное усилие. И все пропадает. Плащ скрывается где-то на плечах. Удивительно! Воодушевленный я вызвал следующий легендарный контейнер, и тут же вновь задумался, что выбрать следующим. Самое напрашивающееся и то, что я планировал, это оружие. Метатель, конечно, хорошая пушка, но мои арбалеты. Малый и тяжелый. Сейчас казались самым слабым звеном в экипировке. Когда требуется тихо убрать одну или две цели, метателем особо не поработаешь. Ладно. Я мысленно выбрал оружие дальнего боя и тяжелые арбалеты. Опутывающая баллиста. Усиленный арбалет. Легендарный. Материал предмета. Божественное древо. Ложе. Духовный гибкий металл. Тетива и укрепляющие элементы. Произведено? Погасший легендариум. Качество – идеал. Зачарование – магия земли, жизни. Ценность – бесценна. Состояние – идеал. Внимание! Прогрессирующий артефакт. Добейтесь уважения лабиринта и получите возможность усилить арбалет. Двойная зарядка арбалетными болтами. Свойства. При попадании стрелы цели наносится дополнительный урон магии земли. У артефакта имеется 5 зарядов, которые восстанавливаются с рассветом. При их использовании опутывают цель прочными духовными цепями, приковывают ее к месту на 2 минуты. Значительная эффективность против зараженных существ и нежити. Серьезное усиление. И нужный мне контроль. Прогрессирующий артефакт и дополнительный урон магией. То, что нужно. Из минусов это 5 особых зарядов в день. Как ни крути, а этого мало, если говорить об основательной охоте. В итоге арбалет очень сильный. Хорошо хоть обычными стрелять после этого можно. Оба полученных артефакта вместе дают мне серьезные усиления: Мобильность, контроль и урон. А плащ и вовсе отличный. С сильнейшими снарядами метателя будет работать идеально. Осталось теперь выбраться из той задницы, в которой оказался, чтобы проверить полученную экипировку в охоте. Край! Уровень 13. Сила 4. Ловкость 10. Выносливость 5. Восприятие 5. Меткость 7. Дух 17. Прогресс уровня 2692 из 7299 очков опыта. Дальний бой: арбалеты, второй уровень. Магическая ловушка, третий уровень. Малое исцеление, первый уровень. Рунический снаряд.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 Основное задание. Собрать энергию жизни. 3671 из 50 тысяч. В процессе. Основное задание. Уничтожение элиты. 5 из 10. В процессе. Защита союзника. 7 из 50. В процессе. Убийство существ с маркером «Человек». Прогресс. 14 из 20. В процессе. Убийство существ с маркером «Нежить».